Глава шестая. Было чуть позднее десяти часов утра, когда снег пошел вновь. Макенон провел в капитанской каюте еще пятнадцать минут и ушел только тогда, когда заметил, что у лейтенанта слепаются глаза. Затем он переговорил по очереди с Нейсбей, Паттерсоном и Джемисоном, который опять руководил работами по укреплению надстройки. Все трое согласились, что Ульбрихт почти наверняка прав в своих предположениях, но толку от этого никакого. Когда Маккинон вернулся на мостик, шел густой снег. Он осторожно попытался открыть боковую дверь, но сила ветра была такова, что ее вырвало у него из рук. Снег шел под углом, чуть ли не параллельно палубе. Что-то разглядеть сквозь него было невозможно, но повернувшись к нему спиной в сторону носа, Боцман смог увидеть, как меняется характер Вул. При первых проблесках рассвета уже было видно, что это не ровные ряды, а вспенивающиеся, вздымающиеся вверх стены, которые, достигнув определенной высоты, рушились, превращаясь в бесформенную массу. Палуба под его ногами задрожала. Холод стал невыносимым. Даже при своей значительной массе и силе макинон лишь с большим трудом закрыл за собой дверь, возвращаясь на мостик. Он перекидывался отрывочными фразами с Трентом, стоявшим за штурвалом, когда раздался телефонный звонок. Звонила сестра Моррисон. Она сказала, что готова идти к лейтенанту Ульбрихту. «Я бы не советовал вам этого делать, сестра. Наверху сейчас очень неприятно». «Должна напомнить, что вы мне обещали», – произнесла она голосом истинной медсестры. «Я это помню. Вот только погодные условия несколько изменились». «Но право, мистер Макенон». «Иду, иду. Пеняйте на себя». Когда он проходил через палату В, Джанет Магнусом посмотрела на него с неодобрением. «Госпиталь не место для снеговиков». «Да я просто мимо проходил. Выполняю миссию милосердия». Так, по крайней мере, считает ваша упрямая подружка. Выражение ее лица не изменилось. Значит, идете к лейтенанту Ульбрихту? Кому же еще? Я его только что видел, и он показался мне вполне здоровым. Она явно чокнулась. Вся беда в том, Арчи Макенон, что вы не способны на возвышенные чувства. И не только, когда дело касается больных, но и во всех других отношениях. Сестру же вы считаете чокнутой только потому, что она рассказывает о вас разные вещи. — Обо мне? Да она же не знает меня. — Это уж точно Арчи, — Джанет сладко улыбнулась. — Зато капитан Боуэн знает. Макенон хотел было сказать, что не гоже капитанам болтать с сиделками, но не нашел подходящих слов и молча прошел в палату А. Сестра Моррисон тепло одета и ожидала его прихода. Рядом с нею на столике стоял небольшой медицинский саквояж. Маккинон кивнул ей. «Не могли бы вы снять очки, сестра?» «Зачем?» «У него замашки лотарио», — почти с прежней жизнерадостностью заметил Кент. Примечание, по-видимому, Маккинон сравнивается с героем романа «Сервантеса» Дон Кихот. «Он, наверное, думает, что без очков вы будете выглядеть лучше». «Это неподходящее утро даже для полярных медведей, мистер Кеннет, а уж тем более для лотариу Если дама не снимет очки, за нее эту работу выполнит ветер». «Как там с ветром, боцман?» вмешался в разговор капитан боуэн «Одиннадцать баллов, сэр. Снежная буря. Восемь. Ниже нуля. Минус двадцать два градуса по Цельсию. Девятьсот девяносто девять миллибар. Волна поднялась». Даже в госпитале чувствовались содрогание судно Да, сэр, немного. — Проблемы есть. — Кроме присутствующей здесь сестры, жаждущей совершить самоубийство, никаких проблем. До тех пор, — подумал при этом Маккенон, — пока надстройка находится на своем месте. Сестра Моррисон в ужасе ахнула, когда они поднялись на верхнюю палубу. Как бы она ни готовилась мысленно к тому, что ее ожидает, она даже представить себе не могла, что ветер может дуть с такой ураганной силой и сопровождаться снежной бурей. К тому же перепад температур составлял около 80 градусов по Фаренгейту. Маккинон не терял времени. Одной рукой он силой притянул сестру Марисон к себе, другой ухватился за леер. Их в буквальном смысле пронесло над предательской скользкой палубой в сторону надстройки. Оказавшись в укрытии, сестра Моррисон откинула капюшон и застыла на месте, с трудом дыша и осторожно ощупывая ребра. — Следующий раз, мистер Макин, если, конечно, будет следующий раз, я обязательно прислушаюсь к вашим словам, даю слово. — Я представить себе не могла. Мне даже в голову не приходило, что подобное возможно. Мои ребра... Она осторожно провела руками по бокам, как бы убеждаясь, что все на месте. — Мне казалось, что вы мне их все переломали. — Весьма сожалею, — сурово произнес Макинон. — Но вряд ли вам больше понравилось бы свалиться за борт. А следующий раз, к сожалению, будет. Не забывайте, что нам еще придется возвращаться и идти против ветра, а это значительно тяжелее. — В данный момент я не спешу возвращаться. Благодарю вас покорно. Макинон поднялся с ней по трапу наверх к каютам экипажа. Она остановилась и в шоке уставилась на изогнутый коридор, сломанные перегородки и искореженные двери. «Так вот где они все погибли», — хрипло произнесла она. «Когда видишь подобное, нетрудно представить, как все произошло. Но сперва надо это видеть, иначе не поймешь. Ужас, просто ужас иного слова, и не найдешь. Слава Богу, что я этого не видела. Вам пришлось наводить здесь порядок». Я делал это не один. Знаю, но самое ужасное выпало на вашу долю. Мистер Спенсер, мистер Роллингс, мистер Бейтсман пострадали больше всех. Это ведь так? Мне известно, что вы запретили к ним прикасаться. Джонни Холбург рассказал об этом Джанет, а она мне. Она вздрогнула. Я не могу больше стоять здесь. Пойдемте к лейтенанту. Макенон отвел ее к капитанской каюте, где Нейсби приглядывал за лежащим на койке лейтенантом. «Еще раз доброе утро, лейтенант. Я только что имела удовольствие испытать на себе погоду, которой вы подвергались благодаря любезности мистера Макенона. Это было ужасно. Как вы себя чувствуете?» «Плохо, сестра, очень плохо. Я остро нуждаюсь в уходе и внимании». Сестра Моррисон сняла с себя штормовку и пальто с капюшоном. «По-моему, на больного вы совсем не похожи. Это только внешне. Я чувствую себя очень слабым. Конечно, я не собираюсь назначать себе какое-нибудь лекарство, но, по-моему, мне просто необходимо тонизирующее средство, восстанавливающее силы». Он протянул безжизненную руку. «Вы случайно не знаете, что находится в том стенном шкафчике?» «Нет, не знаю». — строго ответила сестра, — но догадываюсь. — Вы знаете, я подумал, что может быть при сложившихся обстоятельствах. Это личные запасы капитана Боуэна. Капитан просил передать, вмешался в разговор Маккинон, что лейтенант Ульбрихт, пока занимается навигацией, имеет право опустошать его запасы. Клянусь, он так и сказал. — Но я не вижу, чтобы он сейчас занимался навигацией. «Ну ладно, только немного», — Маккинон налил и протянул лейтенанту стакан виски. По выражению лица сестры Моррисон было видно, что она совершенно по-иному понимает слово «немного». «Пойдем, Джордж», — сказал Маккинон. «Здесь для нас места нет». Сестра Моррисон слегка удивилась. «Вы можете остаться?» «Мы не выносим вида крови или страданий, если уж на то пошло». Ульбрихт опустил свой стакан. «Вы хотите оставить нас на милость невидимки? Джордж, если ты подождешь в коридоре, я схожу и на время заменю Трента у штурвала. А вы, сестра, когда будете готовы отправиться в путь, знаете, где меня найти?» Макенон рассчитывал, что обязанности сестры займут минут десять от силы пятнадцать. На самом деле прошло почти и сорок минут, прежде чем она появилась на мостике. Макенон сочувствием посмотрел на нее. «Оказалось больше проблем, чем вы думали, сестра?» «Похоже, он не шутил, когда сказал, что очень плохо себя чувствует». «Я бы так не сказала. Просто у него язык хорошо подвешен. Боже, как он говорит!» «Не со стенкой же он разговаривал, верно?» «Что вы хотите этим сказать?» «Думаю», — рассудительно произнес Маккинон. «Он не стал бы продолжать разговор, если бы вы не продолжали слушать». Сестра Моррисон, которая явно не спешила уходить, немного помолчала и сказала с едва уловимой улыбкой. «Меня это не то чтобы бесит, скорее раздражает. Многим было бы интересно знать, о чем мы говорили. Мне это тоже интересно, хотя по натуре я человек нелюбопытный. Хотите что-то рассказать мне, рассказывайте. Если я попрошу вас рассказать, а вы не захотите говорить, тогда молчите, хотя по правде говоря, мне это любопытно». «Даже не знаю, взбесило меня это или нет». Она помолчала. «Зачем вы сказали лейтенанту Ульбрихту, что я наполовину немка?» «А разве это секрет?» «Нет». «И вы этого не стыдитесь?» «Вы сами мне сказали, так что тогда?» «А, почему я не упомянул вам о том, что сказал ему?» «По правде говоря, не знаю. Мне это даже в голову не приходило». «Но вы могли бы, по крайней мере, сказать мне, что он наполовину англичанин». Мне и это не приходило в голову. Какая разница? Лично меня совершенно не волнует, какой национальности принадлежит человек. Я рассказывал вам о своем зяте, как и лейтенант Ульбрихт, он летчик, и тоже лейтенант. Если бы он считал, что его долг сбросить бомбу прямо на меня, он бы сделал это, не задумываясь. И тем не менее, вы не найдете человека лучше. Вы очень великодушный человек, мистер Макенон. Великодушный? Он посмотрел на нее с удивлением. «С какой стати? Он ведь пока еще не сбросил на меня бомбу». «Я не об этом говорила. Даже если бы он сбросил, это все равно ничего не изменило бы». «Почему вы так считаете?» «Я просто знаю». Макенон решил сменить тему. «Мне это не кажется очень интересным разговором. Во всяком случае, на сорок минут его не хватит». Кстати, лейтенант Ульбрихт получил огромное удовольствие, указав, что он англичанин в большей степени, нежели я. С точки зрения крови я имею в виду 50% английской крови от рождения плюс более двух пинт английской крови вчера. Неужели? Вежливо заметил Макенон. Ну хорошо, статистика тоже интересная тема. Он мне также сказал, что его отец знает моего. А вот это действительно интересно. Подождите-ка лейтенант упоминал о том что его отец был аташе в германском посольстве в лондоне но не уточнил каким аташе по торговым делам или по культуре или что там еще он случайно не говорил вам что его отец был военно морским аташе да только не говорите мне что его старик капитан германского военно морского флота так и есть значит вы чуть ли не кровные братья Точнее сказать, брат и сестра. «Помяните мое слово, сестра», — серьезным видом произнес Макенон. «Это рука судьбы. Божественное предопределение, кажется, так говорят. Фи! И оба они еще служат?» «Да», — несчастным голосом произнесла она. «А вам не кажется забавным, что ваши папаши рыскают по северным водам в надежде отыскать способ как бы убить друг друга?» Не нахожу это забавным. Я не совсем правильно выразился. Я хотел сказать «странным». Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал но что Маргарет Моррисон в один прекрасный день поразит его своим удрученным видом, он решил бы, что этот человек сошел с ума. Ее внезапное уныние показалось ему необъяснимым. «Не надо тревожиться, ласточка. Этого никогда не произойдет». Он и сам не был уверен, что хотел этим сказать. «Конечно, не произойдет», — в голосе сестры Моррисон не чувствовалось убежденности. Она хотела было что-то сказать, застыла в нерешительности и посмотрела на палову а затем медленно подняла голову. Хотя лицо ее было в тени, Макинону показалось, что оно все в слезах. «Я сегодня много чего о вас слышала». «Да? Уверен, что не в мою пользу». «В наши дни нельзя верить каждому слову». «И что же вы слышали, сестра?» «Я не хочу, чтобы вы меня так называли». Раздражение, которое слышалось в ее словах, было таким же непривычным, как и ее уныние. Макенон вежливо приподнял брови. «Нельзя называть вас сестра, но вы же сестра». «Однако не в том смысле, какой вы ему предаете. Простите, я не то хотела сказать». Вы произносите его так же, как и любой другой мужчина. Оно звучит словно в дешевом американском фильме, где парень с пистолетом каждую девушку называет сестрой. Боцман улыбнулся. Мне бы не хотелось, чтобы вы принимали меня за хулигана. Тогда, мисс Моррисон... Вы знаете мое имя? Да. Знаю я и то, что вы собирались что-то сказать, затем передумали, а теперь пытаетесь уйти от этого разговора. «Нет. Да. Точнее, не совсем. Все это трудно, а я не умею говорить о подобных вещах. Сегодня утром я слышала, как рассказывали о вашей семье. Это было как раз перед тем, как мы поднялись сюда. Мне жаль, очень жаль». «Джанет вам рассказала?» «Да». «Но это не секрет». «Они погибли от взрыва бомбы, которую сбросил немецкий летчик». Маргарет посмотрела на него пристальным взглядом и покачала головой. Тут появляется другой немецкий летчик, вновь бомбит невинных людей, и вы первым встаете на его защиту. Не надо делать из меня героя или превращать в ангела. Кроме всего прочего, я не уверен, что это комплимент. А чего вы ожидали от меня, чтобы я в ярости набросился на невинного человека? Вы не будьте глупым. Впрочем, возможно, это я сморозила глупость, но ведь вы прекрасно понимаете, что я имела в виду. Я слышала также о старшине Маккиноне, награжденном медалью Британской империи, медалью за выдающиеся заслуги и бог знает еще какими наградами, которые лежал в госпитале на Мальте, когда услышал новость. Итальянский бомбардировщик сбросил бомбу на его подводную лодку. Похоже, вражеские бомбардировщики так и липнут к вам. Джанет, об этом неизвестно. Маргарет улыбнулась. Мы с капитаном Боуэном стали друзьями капитан боуэн старая сплетница спокойно произнес макенун капитан боуэн старая сплетница мистер кеннет старая сплетница и мистер паттерсон и мистер джемисон все они старые сплетницы о боже это серьезное обвинение сестра простите маргарет старые сплетницы говорят вполголоса либо шепчутся Когда собираются вместе двое или трое, а то и все четверо из этих доблестных моряков, они говорят вполголоса или шепчутся. Сразу чувствуется напряжение, какой-то страх. Нет, это не совсем точное слово. Лучше сказать дурное предчувствие. Почему они шепчутся? Может быть, у них есть секреты? Я заслуживаю лучшего к себе отношения. У нас на борту диверсант. Я знаю это. «И все знают. И те, кто шепчется, тоже это знают». Она уставилась на него немигающим взглядом. «И все же я заслуживаю лучшего к себе отношения. Вы не доверяете мне?» «Доверяю. За нами идет охота. У кого-то на борту Сан-Андреаса есть радиопередатчик, который постоянно посылает сигнал. Люфтваффе и немецкие подводные лодки точно знают, где мы находимся. Кто-то выслеживает нас. Кто-то хочет захватить Сан-Андреас». Она долго смотрела ему в глаза, как бы пытаясь найти ответ на вопрос, который была не в состоянии сформулировать. Макенон покачал головой и сказал. «Увы, это все, что мне известно. Вы должны верить мне». «Я вам верю. Кто бы мог послать этот сигнал?» «Кто угодно. Я предполагаю, что это кто-то из членов нашей команды. А может быть, человек с Саргаса. А может быть, кто-то из больных, которых мы взяли в Мурманске». Но кто точно мне неизвестно. Зачем мы им нужны? Если бы я это знал, то смог бы найти ответ на многие вопросы. К сожалению, понятия не имею. Как они могут нас захватить? С помощью подводной лодки. Другого способа я не вижу. Надводных кораблей у них здесь нет, а авиация отпадает. Остается только молиться, что, по-видимому, и делают ваши шептуны». Молиться, чтобы снег не прекращался. Снежная завеса — наша единственная надежда. Молиться, как говорили в старину, чтобы судьба не покинула нас». «А если она нас покинет?» «Значит, так тому и быть». «Вы что же, не собираетесь ничего делать?» — недоверчиво спросила Маргарет. «Вы даже не попытаетесь что-то сделать?» Еще несколько часов назад Макинон принял решение о том, что он будет делать, но время и место для раскрытия его планов еще не настало. «Что, черт побери, я должен, по вашему мнению, делать? Послать их на дно залпом из черствого хлеба и гнилой картошки? Вы, кажется, забыли о том, что это госпитальное судно, на котором только больные, раненые и гражданские лица? Конечно же, вы можете что-то сделать!» В ее голосе послышались странные нотки, чуть ли не отчаяния. Она с горечью продолжила. «Неоднократно награжденный старшина Макенон...» «Неоднократно награжденный старшина Макенон...» – тихо произнес он. «Постарается выжить, чтобы потом сражаться с ними». «Сражайтесь с ними сейчас!» – с надрывом в голосе произнесла она. «Сражайтесь! Сражайтесь! Сражайтесь!» Она спрятала лицо в ладони. Макенон обнял ее сотрясающиеся от рыдания плечи и смотрел на нее в полном изумлении. Человек с почти неиссякаемыми силами, несомненно способный справиться со всем, что встанет у него на пути, он совершенно растерялся, не зная, как реагировать на ее странное поведение. Он пытался найти слова утешения, но тщетно. Заезженные фразы типа «ну ладно, ладно, будет» казались тоже не к месту, и в конце концов он удовольствовался тем, что произнес. «Я сперва отправлю Трента наверх, а затем спущусь с вами вниз». Когда они спустились вниз после довольно мучительного путешествия между надстройкой и госпиталем, пришлось идти против штормового ветра и усиливающейся бури. Маккинон провел сестру Моррисон в небольшую комнату отдыха и отправился на поиски Джанет Магнусон. Найдя ее, он сказал... «Вы бы сходили к вашей подруге Мэгги. Она очень расстроена». Он поднял руку. «Нет, Джанет, клянусь, я не виновен Это не я ее расстроил». «Но вы были с ней, когда она расстроилась», обвиняющим тоном произнесла девушка. «Она разочаровалась во мне, вот и все». «Разочаровалась?» «Она хотела, чтобы я совершил самоубийство. У меня была другая точка зрения». Джанет постучала себя по лбу. Один из вас точно тронулся, и я не сомневаюсь, кто именно. Макинон уселся на скамейку у обеденного стола, а девушка отправилась в комнату отдыха. Она объявилась вновь минут пять спустя и уселась напротив него. Выглядела она встревоженной. Простите, Арчи, вы действительно невиновны. И никто из вас не чокнулся. У нее просто амбивалентные чувства по отношению к немцам. Амби... какие? Двойственные. То, что у нее мать немка, не помогает. У Мэгги сейчас тяжелый период. Очень тяжелый. О, я знаю, у вас тоже, но вы совершенно другой. Конечно, другой. Я же не способен на возвышенные чувства. Ох, успокойтесь. Вы не знали. Вообще-то, наверное, одна я это знаю. Примерно пять месяцев назад она потеряла своего единственного брата и своего жениха. Оба были сбиты над Гамбургом. Ни на одном самолете и ни в одном полете, но с интервалом в несколько недель. «Господи Иисусе!» Макенон медленно покачал головой и несколько минут молчал. «Бедняжка! Это многое объясняет!» Он встал, подошел к шкафчику с личными запасами доктора Синха и вернулся со стаканом. «Сила воли легендарного Макенона!» «И вы, и Джанет, были с Мэгги, когда это случилось?» «Да!» «Вы знали ее до этого?» «Конечно, мы дружим многие годы». «Значит, вы знали этих ребят?» Девушка ничего не сказала. «Я имею в виду, вы хорошо их знали». И вновь она не ответила, просто сидела, склонив ледяную головку и уставившись на свои стеснутые пальцы, лежащие на столе. Макенон взял ее за руку и осторожно встряхнул. «Джанет?» Она подняла голову. «Да, Арчи». Ее глаза блестели от непролитых слез. «О, Боже!» — Маккенон вздохнул. «И вы туда же!» Он вновь покачал головой и некоторое время молчал. «Послушайте, джанат эти парни знали, что делают. Они понимали, что рискуют жизнью, что их могут сбить германские противовоздушные батареи или ночные перехватчики. Тем не менее они пошли в авиацию и имели на это полное право. И вам хорошо известно, что это были не налеты на единичные объекты, а бомбежка больших площадей, и вы понимаете, чем это сопровождается. Оплакивая с Мэгги самих себя, вы могли бы также оплакивать и родственников всех тех тысяч невинных жертв, которые остались в Гамбурге после налетов королевских военно-воздушных сил. Вы могли бы оплакивать все человечество. Две слезы скатились по ее щекам. «Вы, Макенон, бессердечное чудовище!» «Такой уж я есть», — он встал. «Если я кому-то понадоблюсь, буду на мостике». День пришел и ушел, и в то время, как день длился, ветер все крепчал, пока не достиг оглушительной интенсивности, обычно свойственной ураганам и тайфунам тропиков. К двум часам дня, когда свет и без того сумеречный стал угасать, Еле различимые гигантские морские волны впереди и по бокам сан андреса снежный буран ограничивал видимость с мостика в сторону кормы, стали такими же белыми, как летящий снег. В бесформенных провалах между водяными стенами можно было бы утопить сельские домики или даже сельскую церковь почти до колокольни. Сан-Андреас оказался в беде. Судно водоизмещением в 9300 тонн, Не маленький кораблик, и боцман вынужден был сбавить обороты двигателей, так что судно еле двигалось, но оно продолжало оставаться в беде. Причина заключалась не в размерах судна и не в морских просторах, которые Сан-Андреас при нормальных условиях мог даже в шторм преодолеть без особого труда. Здесь вступали в дело другие факторы. И главным из них было обледенение. При волнении на море судно может проявлять либо остойчивость, либо валкость. Если оно отстойчивое, оно сопротивляется качке и быстро возвращается в первоначальное положение. Если оно валкое, оно легко накреняется и медленно восстанавливает первоначальное положение. Валкость возникает, когда верх перевешивает низ и тем самым смещается центр тяжести. Главная причина этого – обледенение. Чем больше толщина льда на верхних палубах, тем больше возрастает валкость. Когда лёд становится чересчур толстым, судно не в состоянии при качке возвращаться в нормальное положение. Оно всё больше кренится, переворачивается и идёт ко дну. Даже великолепные океанские траулеры, специально построенные для работы в арктических широтах, становились жертвами обледенения. Авианосцы тоже не миновала эта судьба. Маккинен был серьезно обеспокоен накоплением льда на полубах Сан-Андреса. Плотный снег, принесенный бураном, образовал не очень толстую корку льда, так как основная его масса сдувалась с палубы сильнейшим ветром. Исключение составляло только место за рубкой со стороны кормы. Но уже несколько часов сан андрес обдаваемый постоянно меняющими направления волнами, нес на себе изрядное количество воды и брызг, которые превращались в лед, еще не упав на палубу. Временами судно шло на ровном киле, но все чаще и чаще оно внезапно кренилось и с каждым разом все медленнее возвращалось в ровное положение. До критического предела, и Макин он хорошо знал это, и Ещё оставалось какое-то время, но он, несомненно, будет достигнут, если не произойдёт улучшение погодных условий. Однако ничего нельзя было сделать. Применение ломов и кувалд принесло бы едва ощутимую пользу, вероятность же того, что люди, работающие этими инструментами, очень скоро окажутся за бортом, была велика, поскольку на покрытой льдом наклонной палубе устоять было невозможно. Макенун даже пожалел, что находится на борту построенного в Америке судна, использующего дизельное топливо, а не на британском корабле, в топках которого горит уголь. Залатка тельная, разбросанная по палубе, помогла бы лучше удерживаться на ногах и способствовала бы таянию льда. Но с дизельным топливом это было невозможно. Еще большую тревогу вызывало состояние надстройки. Даже на ровном киле перенапряженный металл, трясясь и дрожа, скрежетал и стонал, как бы выражая протест против пыток, а когда судно падало вглубь к подошве волны, вся структура ощутимо перемещалась. На самой верхней ее точке на мостике, на котором сейчас стоял Макенон, горизонтальные колебания составляли от 4 до 6 дюймов. Чертовски неприятные ощущения, невольно наводящие на тревожные мысли какой силой должен быть крен судна и под каким углом, чтобы пришел в действие фактор сдвига и надстройка навсегда распрощалась бы с Анандресом. С такими мыслями макинон направился вниз к лейтенанту Ульбрихту. Ульбрихт, отведавший виски с сэндвичами и после этого два часа проспавший беспробудным сном, приподнялся на капитанской койке. Он явно был в философском настроении. «Кто бы ни назвал это судно Сан-Андреасом, он попал в точку. Вы, конечно, знаете, что Сан-Андреас – это знаменитый, вернее, печально известный землетрясениями тектонический разлом. Он схватился за край койки, ибо в этот момент судно падало в провал между волнами и опасно накренилось. Похоже, сейчас я тоже переживаю землетрясение Название предложил мистер Кеннет, у которого временами бывает довольно странное чувство юмора. Еще неделю назад наше судно называлось «Океанская красавица». Когда же серая краска сменилась цветами Красного Креста, белым, зеленым и красным, мистер Кеннет решил, что мы обязаны сменить название. Это судно было построено в городе Ричмонде, штат Калифорния. ричман стоит на разломе Хейвордс который является частью разлома Сан-Андреас. Мистер Кеннет полагал, что сан андрес гораздо более романтическое название, нежели разлом Хеорд. Кроме того, ему казалось забавным называть судно именем района потенциальной катастрофы. Маккинон улыбнулся. Интересно было бы знать, продолжает ли он считать свою идею забавной. «Но со вчерашнего утра, когда я сбросил бомбу, у него более чем достаточно времени для размышлений. Наверняка он успел задним числом пересмотреть свое решение». Ульбрихт крепко ухватился за край койки, так как сан андрес вновь сильно встряхнула. «Похоже, погода не улучшилась, мистер Макенон». «Нет, не улучшилась. Именно об этом я пришел переговорить с вами, лейтенант. Сила ветра – 12 баллов». Из-за темноты и снежной бури, ставшей сильнее, чем прежде, видимость практически нулевая. В течение нескольких часов возможности видеть звезды не представится. Я думаю, вам будет гораздо лучше в госпитале. Конечно, нет. Чтобы добраться до госпиталя, мне придется пробиваться сквозь ураган, не говоря уже о буре. Человеку в моем ослабленном состоянии и думать не стоит. Внизу теплее, лейтенант, удобнее. И трясет, естественно, меньше. «Дорогой мой мистер Макенон, как вы могли упустить из виду самую важную приманку очаровательных сиделок?» «Нет, благодарю вас. Я предпочитаю капитанскую каюту, не говоря уже о капитанском виски На самом деле проблема заключается в том, что вы боитесь, что надстройка в любой момент может свалиться в море, и хотите вытащить меня отсюда, пока этого не произошло. Разве не так?» ну Протянул Макинан, коснувшись внешней переборки. Она действительно немного непрочная. Несмотря на это, вы, конечно, останетесь здесь. Я должен выполнять свои обязанности. Немыслимо. На кон поставлена честь Люфтвафа. Вы остаетесь, и я остаюсь. Макинан не стал спорить, как бы то ни было, но втайне он был доволен решением Ульбихта. Он постучал по барометру и поднял брови. «Три миллибара?» «Выше?» «Выше. Значит, еще есть надежда. Пройдет немного часов, пока не улучшится погода, если это вообще произойдет. А надстройка может свалиться в любой момент. Даже если этого не случится, наша единственная реальная надежда – снегопад». «А когда снег перестанет идти?» «Тогда объявится ваша подводная лодка». «Вы уверены в этом?» М «Да, а вы...» Боюсь, что да. Три часа спустя, примерно в пять часов пополудни, когда Макенон этого и ожидал, погода начала меняться, сперва почти незаметно, затем с необыкновенной быстротой. Скорость ветра снизилась до относительно милосердных шести баллов, разбушевавшееся послеполуденное море опять превратилось в знакомую волнистую поверхность сан андрес скользил на сравнительно ровном киле, лед на палубах перестал представлять угрозу, а надстройка угомонилась, перестав рычать и стонать. Но лучше всего с точки зрения боцмана было то, что снег усилился, пошел густыми хлопьями. Маккинон вполне разумно полагал, что если будет нападение, то оно, скорее всего, произойдет в короткие дневные часы, хотя любой решительный капитан немецкой подводной лодки не откажется от нападения даже при Луне. По опыту Боцман знал, что большинство немецких подводников отличаются решительностью, а ночь обещала быть лунной. От снега днем никакой пользы, но ночью это уже гарантия безопасности. Он прошел в капитанскую каюту, где лейтенант Ульбрихт курил дорогую гаванскую сигару. Капитан Боуэн, любитель курить трубку, позволял себе выкурить одну сигару в день. И попивал столь же дорогой виски, что в немалой степени способствовало его сравнительно благодушному настроению. «А, это вы, мистер Макенон? Погода, кажется, улучшается. Ветер стихает. Снег еще идет?» «Да, и очень сильный». Это и хорошо, и плохо. Звезд вообще не видно, но это, по крайней мере, удерживает ваших друзей от нападения на нас». «Друзей? Ах, да. Я уже давно размышляю над тем, кто же на самом деле мои друзья». Лейтенант попытался взмахнуть рукой, что было довольно сложно сделать со стаканом виски в одной руке и сигарой в другой. «Сестра Моррисон приболела?» «Не думаю». Вроде бы я ее пациент. Нельзя же пренебрегать больным до такой степени. Человек запросто может истечь кровью. Мы этого не допустим, — с улыбкой ответил Макенон. Я вызову ее к вам. Он позвонил по телефону в госпиталь, и ко времени его прихода туда сестра Моррисон уже его ждала. «Что — Что-нибудь случилось? — спросила она. — Лейтенант плохо себя чувствует? — Он обижается на то, что им жестоко пренебрегают и заявляет, что может истечь кровью. Вообще-то он в хорошем настроении, курит сигару, пьет виски и, по-моему, пышет здоровьем. Он просто скучает или чувствует себя одиноким, или то и другое вместе. Ему хочется кое с кем поболтать. Он всегда может поболтать с вами. Я сказал не с кем-нибудь, а кое с кем. Я не Маргарет Моррисон. «Все-таки хитрецы эти летчики Люфтваффе. Он всегда может обвинить вас в уклонении от обязанностей». Маккинон отвел ее в капитанскую каюту, велел позвонить ему в госпиталь, как только она соберется идти обратно, взял из капитанского столика списки и личные дела членов команды и отправился на поиски Джемисона. Вдвоем они затратили почти полчаса, просматривая личные документы каждого матроса и каждого механика, пытаясь вспомнить в деталях, что им известно об их прошлом и что члены экипажа говорили друг о друге. Когда они закончили, Джемисон отодвинул документы в сторону, откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. «Ну и что вы будете с этим делать, боцман?» «То же самое, что и вы, сэр. Ничего». Подозревать абсолютно некого. Подходящих кандидатов на роль диверсанта нет. Можно спокойно идти в суд и свидетельствовать в пользу каждого из них. Но если мы принимаем версию лейтенанта Ульбрихта, а мы все и вы, и мистер Паттерсон, и Нейсби, и я ее принимаем, то в первоначальном составе команды есть человек, который бросил заряд в балластный отсек в тот момент, когда мы были борт-оборт с корветом. И этот человек среди тех, чьи дела мы только что рассматривали. Если же не среди них, то среди медицинского персонала. Персонала госпиталя? Джемисон покачал головой. Персонал госпиталя? Сестра Моррисон? Мореходная Мата Хари? У меня богатое воображение, Боцман, но такого я себе представить не могу. Я тоже. И в их пользу мы также можем спокойно свидетельствовать в суде. Но это обязательно должен быть человек, который находился на борту нашего корабля, когда мы вышли из Галифакса. Когда мы уйдем в отставку, мистер Джеймисон, нам лучше не искать работу в уголовном отделе Скотлэнд-Ярда. Кроме того, существует возможность, что этот неизвестный находится в сговоре с кем-нибудь Саргаса или с кем-нибудь из тех девяти больных, которых мы взяли в Мурманске, и о которых нам практически ничего не известно. В отношении команды Саргоса это так. Что же касается больных из Мурманска, нам известны их имена, звания и личные номера. Один из больных туберкулезом по фамилии Хартли, механики, наверняка разбирается в электричестве. Другой же, Симонс, психически больной или прикидывающийся таковым, старший оператор торпедисты должен разбираться во взрывчатых веществах. Слишком очевидно, боцман «Даже более чем очевидно. Может быть, на то и рассчитывали, что мы не обратим внимания на слишком очевидное?» «Вы видели этих двоих? Разговаривали с ними?» «Да. Думаю, и вы это уже сделали. Они оба рыжеволосые». «Ах, вот это кто! Грубовато добродушные, честные моряки!» «Совершенно не похожи на преступников, но, насколько мне известно, так в жизни и бывает», — Джемисон вздохнул. «Я с вами согласен, Боцман. Уголовному отделу от нас толку никакого». «Это уж точно», — Маккинон встал. «Пожалуй, я пойду и освобожу сестру Моррисон из тисков лейтенанта». Сестра моррисон отнюдь не была в тисках лейтенанта и не проявляла никакого желания быть освобожденной. «Время идти?» — поинтересовалась она. «Конечно нет. Просто зашел сказать, что я буду на мостике, если вдруг вам понадоблюсь». Он посмотрел на Ульбрихта, а затем перевел взгляд на сестру Моррисон. «Выходит, вам удалось его спасти?» По сравнению с тем, что было всего за несколько часов до этого, по правому борту царила тишина. Ветер стих до четырех баллов, волны успокоились, лишь иногда, как бы недовольно взбрыкивая и креня корабль на несколько градусов. Это была положительная сторона. Отрицательное же заключалось в том, что снег практически перестал идти, и Боцману не составляло особого труда разглядеть на носовой части красный крест, освещенный дуговыми лампами. Он вернулся на мостик и связался с Паттерсоном в машинном отделении. «Это Боцман, сэр. Пурга затихает. Похоже, снег скоро перестанет идти. Я прошу разрешения погасить наружные огни». «Волна еще достаточно высокая, так что немецкие подводные лодки не могут увидеть нас в перископ, но если они на поверхности, если снег прекратится и мы будем по-прежнему освещены, нас будет хорошо видно из их боевых рубок». «Нам этого, конечно, не надо. Погасить огни». «Еще одно. Вы не могли бы выделить людей и все необходимое, чтобы расчистить дорожку в проходе между госпиталем и надстройкой?» «Двух футов ширины вполне достаточно. Считайте, что это уже сделано». Пятнадцать минут спустя, видя, что Маргарет Моррисон все еще не появляется, Боцман вновь вышел на палубу. Снег уже совсем перестал идти. Появились клочки чистого неба, показались звезды, хотя полярной звезды видно не было. Продолжало оставаться довольно темно, и с погашенными палубными огнями Маккинон даже не мог видеть дальше полубака. Он вновь отправился в капитанскую каюту. Снег прекратился, лейтенант. На небе появились звезды, правда, не очень много, и полярной пока нет. Я не знаю, сколь долго продлятся такие условия, поэтому и подумал, что вам лучше бы взглянуть на небо. Полагаю, сестре Моррисон удалось остановить поток крови. — Не было никакого потока крови, — сказала она. — Как вам прекрасно известно, мистер Макенон? — Да, сестра. Она заморгала, потом улыбнулась. «Арчи, Макенон». «Ветер стих», — сказал Макенон. Он помог Ульбрихту одеться. «Но теплая одежда нужна, как и прежде. Температура все еще ниже нуля». «По Фаренгейту?» «Извините, вы не пользуетесь этой шкалой. Примерно двадцать градусов ниже нуля по Цельсию». «А может ли сиделка пойти вместе с больным? В конце концов, доктор Синквер в прошлый раз сопровождал его». «Конечно, может, хотя я бы не советовал». Макинон взял сикстант, хронометр и сопроводил их на мостик. На этот раз помощь Ульбрихту не понадобилась. Он выходил на палубу с обеих сторон мостика и, в конце концов, остановился на правом борту, с которого и стал проводить наблюдение. Это заняло больше времени, чем в прошлый раз, поскольку ему пришлось ориентироваться не по полярной звезде, которая осталась за облаками, а по целой группе звезд. Лейтенант вернулся на мостик, какое-то время работал над навигационной картой и, наконец, поднял голову. Приемлемо. При данных обстоятельствах вполне приемлемо. Я говорю не о том, что я сделал, а о том курсе, которого мы придерживаемся. Некоторые отклонения не имеют значения. Мы сейчас находимся южнее Северного полярного круга. Координаты примерно 66 градусов 20 минут северной широты и 4 градуса 20 минут восточной долготы. «Курс 213. Значит, ветром нас за последние 12 часов снесло только на 5 градусов. У нас прекрасное положение, мистер Макенон. Лучшего и не пожелаешь. Если волна и ветер будут со стороны кормы, то мы спокойно продержимся всю ночь, и даже если мы собьемся с курса, то ни на что не налетим. А завтра утром примерно в это же время мы возьмем значительно южнее». «Огромное вам спасибо, лейтенант», — сказал Макенон. Как говорится, вы честно заработали свой ужин. Я распоряжусь, чтобы вам его принесли. Вы также заработали хороший сон. Обещаю, что ночью я вас беспокоить больше не буду. Разве я не заработал еще чего-нибудь? Тут ведь и довольно холодно, мистер Макенон. Вряд ли капитан будет возражать. Он же сказал, пока вы занимаетесь навигацией... Боцман повернулся к девушке. Вы идете вниз? Конечно, идет сказал Ульбрихт. Я так невнимателен. Если его и мучили угрызения совести внешне, это было совсем незаметно. Все ваши остальные пациенты... Все мои остальные пациенты в прекрасном состоянии. За ними приглядывает сестра Мария. Я уже закончила дежурство. Закончили дежурство? Тогда я еще больше виноват. Вы должны отдыхать, моя дорогая девочка. Или же спать. Я уже проснулась. Благодарю вас. «А вы собираетесь вниз?» «Тревога миновала, корабль твердо придерживается курса, а в ваших услугах, как уже упоминалось, нужды сегодня ночью не будет». «Ну ладно», — Ульбрихт благоразумно замолчал. «Для равновесия я, пожалуй, останусь здесь. На случай непредвиденных обстоятельств, понимаете? Офицерам Люфтваффе не к лицу врать, конечно, я понимаю». «Я прекрасно понимаю, что все ваши непредвиденные обстоятельства сводятся к бутылке, а единственная причина, по которой вы отказываетесь спуститься вниз, заключается в том, что вместе с обедом у нас не подается виски». Лейтенант с печальным видом покачал головой. «Я глубоко оскорблен». «Оскорблен!» – воскликнула сестра Моррисон, когда они вернулись в столовую госпиталя. «Оскорблен!» «Думаю, так и есть». Маккинон посмотрел на нее с веселым удивлением. «И вы тоже?» «Я?» «Ну, вы скажете...» «Нет, действительно. Его слова задели вас, потому что вы подумали, будто он предпочитает виски вашему обществу. Разве не так?» Она ничего не ответила. «Если вы в это поверили, значит, вы очень низкого мнения не только о лейтенанте, но и о себе. Вы только что провели с ним целый час. Что он пил в это время?» «Ничего». Тихо ответила она. «Ничего. Он не пьяница, а болезненно чувствительный парень. Он остро чувствует, что он враг, что он под арестом, военнопленный, а кроме того, он чувствует, что теперь ему придется всю свою жизнь жить с сознанием того, что он убил 15 невинных человек. Вы спросили его, собирается ли он спуститься вниз. Вы поставили перед ним условия а он хочет, чтобы его уговаривали, даже приказывали». «Условие» означает «безразличие». Неудивительно, что он относится отрицательно к подобным предложениям. Итак, что же происходит? Палатная сестра говорит о своем женском сочувствии, о намерении дать себе отдых и делает несколько резких замечаний, которые Маргарет Моррисон никогда бы себе не позволила. Ошибка, которую, правда, можно легко исправить. «Как?» Этот вопрос явился молчаливым подтверждением того, что ошибка действительно была сделана. «Дурочка! Да возьмите его за руку и извинитесь! Или вы слишком гордая?» «Слишком гордая?» Маргарет смутилась. «Не знаю». «Слишком гордая, потому что он немец? Послушайте, мне все известно о вашем женихе и брате, и мне ужасно жаль, но это не...» «Джанет, не следовало вам об этом рассказывать». «Не сходите с ума. Вы же не возражали, когда она рассказывала вам о моей семье». «И это не все», — ее голосе прозвучал гнев. «Вы сказали, что они убили тысячи невинных людей, и что...» «Это не мои слова. джанат не могла такого сказать». «Вы делаете то же самое, в чем обвиняли лейтенанта. Врете?» «Кроме того, вы пытаетесь уйти от вопроса. Ну хорошо, мерзкие немцы убили двух человек, которых вы знали и любили. Интересно, сколько тысяч людей они убили прежде, чем их сбили? Но разве это имеет значение? Вы никогда не знали ни их, ни их имен. Как вы можете проливать слезы о людях, которых вы никогда не видели? О мужьях, женах, о влюбленных и детях без лица и имен? Довольно смешно, не правда ли? А от статистики веет такой скукой. «Скажите мне, ваш брат рассказывал вам о том, что он чувствовал, когда на своем бомбардировщике убивал земляков своей матери? Но, конечно, он никогда их не видел, так что все в порядке, правда?» «Вы ужасный человек», – произнесла она шепотом. «Вы считаете меня ужасным человеком, Джанет, – думает, что я бессердечное чудовище. А мне кажется, что вы чудная парочка лицемеров». «Лицемеров?» «Ну, знаете, доктор Джекил и мистер Хайт, палатная сестра и Маргарет Моррисон. И Джанет точно такая же, по крайней мере, я обхожусь без двойных стандартов». Макенон повернулся, чтобы уйти, но она схватила его за руку и принялась уже не в первый раз играть с ним в гляделки, приводя его в смущение. «Но вы же это не всерьез, правда? Вы же не считаете на самом деле, что мы с Джанет лицемерки?» Нет, не считаю. Какой же вы хитрец. Ну ладно, я помирюсь с ним. Я знал, что вы это сделаете, Маргарет Моррисон. Неполатная сестра Моррисон. Вы не похожи на миссис Хайт. Маккинон сделал паузу. Когда вы должны были выйти замуж? В минувшем сентябре. Джанет. Джанет и ваш брат, они были очень дружны, не правда ли? Да. «Она сказала вам об этом?» «Нет, в этом не было необходимости». «Да, они были очень дружны», — она несколько мгновений молчала. «Это должна была быть двойная свадьба». «О, черт», — произнес Маккинон и удалился. Он быстро проверил иллюминаторы в госпитале. Даже при относительно низком подъеме перископа подводной лодки свет из незакрытых щелей мог быть виден на расстоянии нескольких миль. Спустился в машинное отделение, переговорил с Паттерсоном, возвратился в столовую, пообедал, а затем прошел в палаты. Джанет Магнусон из палаты В наблюдал за его приближением без особого восторга. «Значит, вы опять приложили руку?» «Да». «А вы знаете, о чем я говорю?» «Нет». «Не знаю и не хочу знать, но догадываюсь, что вы говорите о своей подруге Мэгги и о себе». «Мне жаль вас обеих, ужасно жаль. И, может быть, завтра или когда мы доберемся до Абердина, я буду с печалью в сердце вспоминать о вчерашнем. Но не сейчас, Джанет. Сейчас у меня в голове совершенно другое, в частности, как бы добраться до Абердина». «Арчи?» Она положила ладонь на его руку. «Я даже не буду извиняться. Я просто храбрюсь. Неужели вы этого не понимаете, тупица? Я не хочу думать о завтрашнем дне. Она вздрогнула то ли притворно, то ли по-настоящему. «У меня странное настроение. Я разговаривала с Мэгги. Это должно произойти завтра, Арчи, да?» «Если под завтрашним днем вы понимаете время, когда наступит рассвет, то да. Но все может произойти и сегодня ночью, если будет светить луна». «Мэгги говорит, что это должна быть подводная лодка, так сказали ей вы. Ну да». «И как вы представляете себя в качестве пленника?» «Никак не представляю». «Но вас же возьмут в плен, разве не так?» «Надеюсь, что нет». «Что это значит?» «Мэгги говорит, что вы собираетесь сдаться. Она не сказала это прямо, потому что знает, что мы с вами друзья». «Мы ведь друзья, мистер Макенон». «Да, друзья, мисс Магнусон». «В общем, она впрямую этого не сказала, но мне кажется, она считает вас немного трусом». Необычайно, как бы это сказать, проницательная, очень проницательная девушка наша Мэгги. Она не такая догадливая, как я. Вы действительно считаете, что у нас есть шанс добраться до Абердина? Да, шанс есть. А после этого? Ага, умненькая-умненькая Джанет Магнусом. Если я не планирую ничего на будущее, значит, не вижу никакого будущего, так ведь? Что ж... Я представляю себе будущее и имею определенные планы. Я собираюсь впервые после тридцать девятого года отдохнуть и провести пару недель на родных шотландских островах. Когда вы в последний раз были дома на Шотландах? Много лет тому назад. Поедете со мной, Джанет? Конечно. Маккинон направился в палату, а и по проходу подошел к сестре Моррисон, которая сидела за столом. Как состояние капитана? «Довольно неплохо. Он немного сумрачный и тихий. Но зачем расспрашивать меня? Расспросите его самого». «Я прошу разрешения у палатной сестры выйти с ним из палаты». «Выйти из палаты? С какой целью?» «Я хотел бы поговорить с ним». «Вы можете сделать это здесь». «Мне неприятно видеть ваши подозрительные взгляды, когда мы шепчемся. Моя дорогая Маргарет, нам надо обсудить вопросы государственного значения». «Выходит, вы мне не доверяете?» «Вы уже во второй раз задаете этот глупый вопрос. Я даю прежний ответ. Я доверяю вам. Всецело. Я доверяю и присутствующему здесь мистеру Кеннету. Но здесь еще пять человек, и я не знаю, можно им доверять или нет». Маккинон вышел с капитаном из палаты и вернулся с ним буквально минуты через две. Уложив капитана в постель, Маргарет Моррисон заметила – Это была самая короткая конференция в истории. Мы – люди немногословные. И это единственные каменники, которые мне предоставят. Здесь задействована высокая дипломатия. Должна соблюдаться секретность. Когда он входил в палату В, его остановила Джанет Магнусон. Что все это значит? Я про ваш разговор с капитаном Боуэном. Я не для того говорил с капитаном с глазу на глаз чтобы сразу все рассказать больным палаты в Я дал клятву умолчания». В палату вошла Маргарет Моррисон. Она перевела взгляд с Боцмана на сиделку, а затем сказала. «Ну что, Джанет, с вами он был более откровенен, чем со мной?» «Откровенен?» Заявил, что дал клятву молчать Клятву самому себе можно не сомневаться. «Согласна. Что вы делали с капитаном?» «Делал. Я ничего не делал». Тогда что говорили? Когда он вернулся, у него изменилось настроение, он кажется бодрым и довольным. Довольным? С чего вы взяли? У него же все лицо закрыто бинтами. Об этом говорит многое. Он все время сидит в постели, время от времени потирает руки, а дважды даже сказал «ага». Меня это не удивляет. Нужно обладать специальным талантом, чтобы достучаться до сердца и разума больных и людей в состоянии депрессии. Это особый дар. «Некоторые из нас им обладают», — он по очереди посмотрел на каждую из девушек, «а некоторые нет». Он вышел из палаты, а девушки уставились друг на друга. В два часа ночи Боцмана разбудил тренд «Луна вышла, Боцман». Маккинон выглянул с левого борта мостика. Луна действительно вышла на три четверти и была необыкновенно яркой. По крайней мере, такое она ему показалась босная видимость чуть ли не идеальная. он даже умудрился разглядеть линию горизонта, а раз так то любая подводная лодка могла их заменить на расстоянии в 10 миль, в особенности если силуэт сан-ндресса вырисовывался на фоне луны. Макин он почувствовал себя обнаженным и совершенно беззащитным Он спустился вниз, разбудил Керана, приказал встать ему впереди смотрящим по правому борту мостика, разыскал Нейсбей, попросил его проверить фалы на шлюбалках, моторных спасательных шлюпок, чтобы они были очищены ото льда и свободно спускались, затем вернулся к левому борту, где в течение нескольких минут обозревал в бинокль линию горизонта. Но море между Сан-Андреасом и горизонтом было пустым сан андрес представлял собою удивительное зрелище, полностью покрытый инеем и снегом, блестящий, сияющий и сверкающий в лучах яркого лунного света. Дерекраны на носовой кормовой частях напоминали огромные сияющие рождественские елки, а якорные цепи превратились в толстые крученые нити из мягчайшей шерсти. Это был странный, загадочный и прекрасный мир, полный магических тайн. Но стоило подумать о смертельной опасности, притаившейся в окружающих водах, как очарование и красота исчезали. Прошел час. Все по-прежнему было спокойно. Прошел еще один час, и ничего неожиданного не случилось. макинон не мог даже поверить, что судьба преподнесла ему подарок. Третий такой же спокойный час был на исходе, когда облака закрыли луну, и вновь пошел снег. Все возвращалось на круги своя. Приказав Фергюсону «разбудите его, как только прекратится снег», Боцман отправился вниз, чтобы немного поспать. Проснулся он в девять часов. Это было для него непривычно поздно, но его специально не будили. До рассвета оставался еще целый час. Идя по верхней палубе, он обратил внимание на то, что погодные условия точно такие же, какими были четыре часа назад. Умеренно взволнованное море, ветер силой в три балла и все еще падающий снег. Макенон не верил, что может повести еще раз. Всем своим существом он чувствовал, что мир и спокойствие вскоре исчезнут. Внизу он переговорил по очереди с Джонсоном, Макгиганом, Стефаном и Джонни Холбруком которые должны были следить за всеми, кто приходит и выходит с территории госпиталя. Все они клятвенно уверяли его, что ночью ни один человек не покидал госпиталя. Доктор позавтракал в компании с доктором Сингхом, доктором Синклером, Паттерсоном и Джемисоном. Доктор Синг, по его мнению, выглядел необычайно уставшим и напряженным. Затем он прошел в палату В, где нашел Джанет Магнусон. Она была бледной, с кругами под глазами. Маккинон обеспокоенно посмотрел на нее. «Что случилось, Джанет?» «Я не могла заснуть. Сегодня ночью я совершенно не сомкнула глаз. А все по вашей вине». «Конечно, я всегда виноват. Во всех случаях номер первый. Если что-то не так, винить надо боцмана Что я должен был делать в это время?» «Вы сказали, что немецкая подводная лодка атакует нас, если появится луна». Я сказал, может атаковать, а не атакует. Это то же самое. Я всю ночь просидела, уставившись в иллюминатор Нет, мистер Макенон, свет у меня в каюте не горел. Когда около двух часов ночи появилась луна, я была уверена, что нас могут атаковать в любой момент. А когда луна скрылась, я была уверена, что она вновь появится. Луна или подводная лодка — это ваша вина». «Должен признаться, в ваших словах есть определенная логика. Искаженная логика, конечно, но что еще можно ожидать от женского ума? Впрочем, я сожалею. Зато вы выглядите прекрасно, отдохнувшим, расслабленным. И вы сегодня что-то поздновато начинаете свой обход. Наш доверенный страж проспал на работу. — Вашему стражу минувшей ночью спать почти не пришлось, — сказал Макенун. — Только что вернулся с вахты. «Я должен видеть капитана». Дежурство в палате Анисла сестра Мария, а не сестра Моррисон. Маккинон быстро переговорил с капитаном и его первым помощником, а затем сказал Боуэну. «Вы по-прежнему уверены, сэр?» «Более чем уверен, Арчи. Когда рассвет?» «Через пятнадцать минут». «Желаю удачи». «Я думаю, вам следует пожелать удачи всем нам». Он вернулся в палату Вэй и спросил Джант. «А где ваша подруга?» «Навещает больных. Она у лейтенанта Ульбрихта. Ей не следовало идти одной. Она пошла не одна. Вы так крепко спали, что проводить ее вызвался Джордж Нейсби». Макенон посмотрел на нее с подозрением. «Вам что-то окажется забавным?» «Она уже второй раз за сегодняшнее утро поднимается к лейтенанту. Он что, умирает?» Вряд ли она улыбалась бы так часто, если пациент ушел, не прощаясь. — Ага. Наводит мосты, хотите сказать? — Она дважды назвала его Карл. Девушка улыбнулась. — Я бы назвала это наведение мостов, а вы? — О, Боже, Карл. Это известный мерзкий нацистский убийца. — Кстати, она говорит, что вы просили ее помириться. Даже не просили, а приказали. Выходит, заслуга принадлежит вам. «Как сказать?» – рассеянно произнес Макинон. «Но она должна немедленно спуститься вниз. Она подвергается там чрезмерной опасности». «Рассвет!» – голос девушки был необычайно спокоен. «На сей раз вы уверены, да, Арчи?» «Да, уверен. Немецкая подводная лодка появится на рассвете». И она действительно появилась на рассвете.